Мыть и драить 40 лет без продыху и только потом начинать думать, можно ли показывать это людям. Умолкнув, она с Надеждой покосилась на дочь. Вдруг то ей захочется возразить, отлично можно было бы поспорить. У Розы уже скопилось так много убийственных аргументов, неопровержимо доказывающих её правоту, что того гляди голова взорвётся. Розе не терпелось их озвучить. Ну, для полноценного диалога нужны два участника. О, Славка только формально рядом. На самом деле где-то далеко витает в своих фантазиях, как всегда. Скучно ей со мной, подумала Роза. Наверное, даже хуже, чем мне с ней. Что ж за наказание такое эта поездка? А ведь казалось отличная идея. Замечательно проведём время, наконец-то наговоримся. И правда, наговорились за первую пару дней пути на несколько лет вперёд. Надо пощадить детку, решила Анна.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 Велико не худшее, что можно встретить в Восточной Европе. Не в моём вкусе, но ничего такого, чтобы с ума сходить. Устала я, что ли? Похоже на то. Дурацкое всё же затея это совместное путешествие. А то я раньше не знала, что с Ллавки со мной уже давным-давно не о чем говорить. Я и правда устала, думала Роза.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 белую на тёмном фоне. Обернулась с азартом коллекционера в надежде пополнить список своих претензий к этому нелепому городу. Что за очередная глупость там на корабле? И остановилась от неожиданности, обнаружив, что на стене написано по-русски: всё равно я тебя люблю. Неровные, крупные, кривые, словно бы детской рукой написанные буквы, не краской, мелом, как на школьной доске. И роза вместо точки, тоже кривая, левой задней ногой нарисована, а всё же определённо роза, не какая-нибудь ромашка. Как будто и правда, как будто и правда это послание лично мне, растрогоно подумала роза. Господь любит меня, так что ли? Впрочем, нет, пожалуй, всё-таки не Господь. Сложно заподозрить его в неумении хорошо нарисовать розу. Роза, особенно если сравнивать их с остальными творениями, явно его конёк.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 Но такие нахальные нарушители правил парковки явно не в счёт. Ответом вроде стал птичий щебет, подозрительно похожий на соловьиную трель, хотя даже далёкая от орнитологии городской жительницы ясно, что для соловьёв сейчас не время. Ветер принёс к её ногам пригоршню сухих розовых лепестков и волну тяжёлого сладкого липового аромата. Надо же, а была уверена, что липы уже отцвели.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 Вот и сейчас нелепое любовное послание на стене внезапно окрылило розу, когда давно уже не окрыляли самые искренние комплименты. Глупов в таком признаваться, но не врать же самой себе. Ей было приятно думать, будто город, целый огромный город в неё влюбился. Завидный же кавалер. Этокий потрепанный жизнью, но всё равно почти сказочный принц.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 Правда латинскими, но чужой алфавит только подчёркивал достоверность происходящего и усугублял абсурд. Впрочем, несколько секунд спустя слава с облегчением выдохнула, разобрав наконец, что на обложке написано Бронислав Милинский или что-то вроде того, но в лавку, конечно, всё равно вошла. Надо же посмотреть, что там сочинил этот почти тёска. Вдруг мне срочно надо это читать. Почти тёска, как выяснилось, оชсчастливил человечество книгой про историю холодного оружия.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 Поэтому нет, не заблудилась, не перепутала направление, а вполне сознательно свернула налево, хотя помнила, что центральный проспект где-то справа, и потом снова свернула и ещё раз, и ещё, ни с какой-то конкретной целью, а просто так. То ли желаю угодить долгой бестолковой прогулкой влюблённому в неё городу, то ли просто назло неприятные насупленные тётки, неодобрительно взирающие на неё из всех зеркальных витринных стёкол. Но послушно бредущий в выбранном Розой направлении. Когда ты отражение, особо не заболеешь, весело думала Роза. Я тебе покажу. Ну и довеселилась. В смысле, да прыгалась. Очутилась в конце концов неведомо где. Какие-то дурацкие двухэтажные домишки, тёмные, гулкие, подворотни, явно непроезжая мостовая, сквозь булыжники, который пробился не только жестоковой наи синицы кори.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 Наверняка во дворе найдётся какая-нибудь скучающая бабуля, ещё не забывшая русский язык. И наша счастливая встреча уже предначертана небесами. Она вернулась в ближайшую подворотню, заранее готовая обрадоваться всему, что там её ждёт. Как же стремительно скачет сегодня настроение: то ненавижу всё живое за чашкой отличного кофе, то беспричинно счастливо заплутав в каких-то трущобах. Удивительно, всё-таки устроен человек.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 Факт, что слава долго не могла сосредоточиться на смысле написанного. Каждое слово по отдельности вроде понятно, причём на любом из трёх языков. А что это, о чём, зачем, чёрт его разберёт. Серцак захлопнула книгу, решительно отложила в сторону, за альпом допила остывающий кофе, взяла был очередной путеводитель на этот раз по Лондону, но передумала.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 Мне очень жаль, вежливо посочувствовала старуха. Две её коллеги всё это время взирали на Славу со сдержанной неприязнью. В общем, понятно, а как ещё смотреть на источник внезапных проблем? Но ей всё равно стало неловко спрашивать. А можно я хотя бы тут в магазине ещё почитаю? Даже имя автора не уточнила. Развернулась и ушла. Автора книги Неполный каталог незапертых дворов зовут Мартина Сороткичус.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 Вы, наверное, решили, что у вас галлюцинации, испугались, что сходите с ума или ещё что-нибудь похуже. Полдня совестью мучилась, а потом всё-таки решила вас найти и поговорить. Благо вы приезжа. Надолго здесь не задержитесь. Вам ещё и не такое можно рассказать. Что? беспомощно переспросила слава. Ничего, отрезала незнакомка. И именно что ничего. Ничего не случилось. Вы не сошли с ума. С вами всё в порядке. Просто я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 "Специально, чтобы извиниться за беспокойство", сказала она, немножко оборотясь. "С каждым может случиться. И, кстати, возмутившее тебя пальто, оно сшило сама". "Тогда беру свои слова обратно", растерянно откликнулась Роза. "Для птицы совсем неплохо и знать, что все эти пёстрые лоскуты давным-давно утратили актуальность, она не обязана". "Да ладно тебе", улыбнулась Лава. "Вот я вроде бы человек, а всё равно такое хочу". Это наследственное, усмехнулась Роза. Твой отец носил расклешённые джинсы в начале 80-х. Правда, не по велению сердца, а просто донашивал за старшим братом, но генетическая мутация произошла всё равно. Впрочем, меня это не остановило. Получается и сама хороша. Слава рассмеялась, не столько шутки, сколько просто от облегчения, села рядом с Розой, обняла её крепко-крепко, как даже в детстве не обнимала. Вечно боялась помять её блузку или ещё что-нибудь повредить, сказала. Ты была права. Это не лепый город, и мы здесь стали совершенно нелепыми всего за какие-то сутки. Хоть бы оно подольше не проходило, а?